Глава 20. Чтобы больше не терзать душу, я отключил все каналы связи и даже поменял голограмму тактической карты на стандартное изображение звёздной системы Бессаребия, стараясь не видеть, что происходит сейчас у Тиры. Отворилось там поистине масштабное сражение, и, несмотря на тотальное превосходство эскадры Ричардсона над защитниками планеты, последние не захотели сдаваться либо убегать, а смело приняли бой, понимая, что от республиканцев не стоит ждать пощады. Сражение поистине было эпичным. Началось оно для Дикси не очень хорошо. Наносят спери во время маневрирования неудачно отдалился от крейсера Юмури и вышел из-под защиты его энергополей. В это время Юмури как раз решил сменить координаты из начальной позиции, так как остался один и без прикрытия после ухода Афины, и в свою очередь забрал далеко вправо, оставив на какое-то время Пери в одиночестве. Канюры из кадры командура Ричардсона, чьи корабли подошли на расстояние менее, чем в 100.000 км, воспользовались ошибкой противника и открыли огонь по несчастному Ислинцу, капитан которого совершил ещё одну, теперь уже роковую ошибку, пере вместо того, чтобы как можно быстрее вернуться под защиту Юмури, стал отходить от него ещё дальше, пытаясь выйти из сектора обстрела. Однако построение кораблей кояды Ричардсона, которые подбирались с орбитальной верфи, было максимально широким. что позволяло республиканцам постепенно охватывать вимпела врага со всех направлений. Именно поэтому и Сминцупери, несмотря на все его фигуры высшего пилотажа и скорость, не удалось вырваться из огненного мешка, устроенного ему артиллеристами Ричардсона. Как не старался маленький менаносец выйти из опасного сектора, у него это не получилось. Краени фланговые вимпелы Янки всё-таки сумели сначала обездвижить, а затем плотным сконцентрированным огнём его уничтожить перью. Жестокость Кайода Ричардсона, отдавшего приказ пленных среди Дикси не брать, поразила экипажей Юмуррии и Каппадана. Более того, эсминец Перри и большинство членов его команды, включая командира, являлись бывшими сослуживцами Ричардсона по дивизии. Перри, как и флагманский Бруклин, не так давно входил в состав 7-й линейной дивизии Ирокезы. Несмотря на это, у командующего республиканской эскадрой не дрогнула ни рука, ни один из мускулов на лица – когда в огне плазмы погибали его бывшие боевые товарищи. В глазах Кайоды космоморяки из экипажа эсминца Перри были предателями, и поэтому ненавидел он их чуть ли не больше, чем русских. Видевший, как жестоко и цинично обошлись с экипажем эсминца Перри, Бартоломью Моунтейн, командир тяжелого крейсера Юмурри, понял, что терять ему нечего, и вместо того, чтобы сблизиться со стоящим невдалеке у одного из эллингов фрегату Кападана и вместе отбиваться от врага, решился на отчаянный шаг. Маунтейн знал, что в классической артиллерийской дуэли с кораблями Ричардсона его и море не продержится и получаса, поэтому Бартоломью приказал включить форсаж и на полной скорости за какую-то пару минут сумел сблизиться с флагманским крейсером Кайода Ричардсона. Как я уже говорил, построение республиканской эскадры в этом сражении было максимально широким. Корабли-янки, медленно окружающие со всех сторон верш, оказались буквально разбросанными по космосу, Отчего не смогли заградительным огнём помешать смелому рывку Юмури. Тяжёлый крейсер Бруклин, на котором держал флаг командующий Ричардсон, до сих пор после прошлого боя с Дрейком не был до конца восстановлен. Получив в той битве серьёзные повреждения, Бруклин не мог на равных противостоять варду или Юмури. Однако, как и ныне крейсер Дикси со своей стороны, не имели времени, чтобы расстрелять корабль противника. Шуть чу из правое слева от Бруклина его верные телохранители Линкор Кентукки и тяжёлый крейсер Колорадо уже разворачивались и спешили на помощь Кричерсону. Бартоломью Маунтэйну пришлось как можно ближе подойти к Бруклину, чтобы хоть как-то обезопасить себя от огня этих двух дредноутов. Через пару секунд Бруклин и Юмури оказались буквально в нескольких километрах друг от друга. Штурманы Бруклина в последний момент попытались отвернуть в сторону, а на Юмури успели погасить скорость. Бруклин и Юмури столкнулись по касательной между собой бортами, а после по инерции разошлись в стороны, тут же открыв друг под другу огонь из плазменных палубных батарей. Грудднуты оказались серьёзно повреждены. Правые борта республиканского крейсера и крейсера федератов были разворочены чуть ли не полностью до кормы. В результате столкновения на обоих кораблях возникли серьёзные проблемы. Внешний слой обшивки был смят и разорван. Ковские брони и металлические обломки разлетелись во все стороны. Отсеки модулей и жилых помещений оказались разрушены, а их содержимое сейчас разлеталось по космосу. Бортовые и палубные орудия, башни, как одного, так и второго дродногота, представляли собой груду сплюснутого железа. Команда Юмури после столкновения моментально взялась за устранение повреждений. Система безопасности жизнедеятельности корабля и команды техников быстро локализовали разрушенные отсеки, отделив их от неповреждённых. По итогу, 8 отсеков внешнего контура юмури с правого борта оказались полностью разрушены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. В это время на капитанском мостике крейсера Бруклин, командур Ричардсон играл желваками от гнева. Кайода не ожидал от Монтейна такой прыти и отваги. Чёрт бы побрал этого психически ненормального барри, выругался командур Ричардсон. отстегивая ремни безопасности кресла после столкновения и оборачиваясь к своим дежурным операторам. «Немедленно доложите, какие разрушения получил наш корабль и корабль противника». «Серьезные повреждения на внешнем контуре средней палубы. Все артиллерийские батареи левого борта перестали существовать», после нескольких секунд сбора информации ответил ему оператор. «В целом ситуация контролируемая. Критических повреждений у Бруклина не наблюдается». «А что с Юмурри?» Не успокаивался Ричардсон. Без сих пор не верю, что команда Mountaine решился на такой самоубийственный шаг, как таранная атака. Идентичные повреждения, только уцелела чуть больше артиллерии на левой стороне Сар, ответил дежурный оператор. Зато у Дикси полетели все до одного трансляторы барового энергополя, и это очень хорошо. Чему вы радуетесь? пожал плечами Кайдо Ричардсон. Из чего мне прикажете бить по кораблю противника, если почти все орудия уничтожены? Так, разворачиваемся правым бортом. Хотя бы там артиллерийские батареи еще остались. Бруклин и Юмурри, пока в сектор не подошли остальные корабли республиканской эскадры, продолжали выяснять между собой отношения. Бартолом Ю-Маунтейн увидел, что флагман Ричардсона включил тормозные двигатели и с их помощью начинает разворачиваться. Недолго думая, командор Маунтейн отдал идентичное распоряжение. Два огромных дредноута завертелись вокруг своей оси, пытаясь улучшить собственные позиции или продолжение ведения огня. Свяжитесь с мостиком Юмури, приказал командир Ричардсон. Юмури на связи. Через секунду послышался ответ оператора. "Бэри, мать твою, ты напоследок решил поиграть в героя?" воскликнул Кайод Ричардсон, увидев перед собой неожиданно спокойное, почти умиротворённое лицо командира Маунтайна. "Или ты под какими-то препаратами? В моей крови сейчас только адреналин и дофамин. ответил улыбнувшись Бартоломею. Не верю, замотал головой Кайода. Сутки назад ты так нервничал, когда испугался, что твой старпом заберёт у тебя корабль, а сейчас сам на себя не похож. Так корабль же по итогу остался у меня, усмехнулся Маунтэйн. Да, но почти 90% прежней команды перешли ко мне, напомнил Ричардсон. Ничего страшного, новая команда справляется с обязанностями не хуже прежней, был ответ Бартоломею Маунтэйна. Эффективность работы моих ребят ты можешь оценить по характеру повреждений, которые получил твой Бруклин. Ему ридосталось не меньше, парировал Кайло Ричардсон, закипая от гнева и не понимая, что его больше бесит: превращённый в груду металла собственный флагман или спокойствие на лице Маунтайна. "Не думаю", отрицательно покачал головой Бартоломио. "С учётом прежних повреждений, твой Бруклин расколется на куски гораздо быстрее". Мечтой «Что ж, давай проверим это при помощи еще одного тарана», — зло улыбнулся командор Маунтейн, понимая, что при любом раскладе он и его команда погибнут, и желая захватить с собой на тот свет Ричардсона с его кораблем. «Кто же тебе предоставит такую возможность, идиот?» — огрызнулся Кайоды, не хуже своего оппонента, понимая, что второго такого удара, который только что произошел, его Бруклин может и не выдержать. Поэтому, как только Юмури делал попытку отойти на несколько километров, необходимых для разгона, Бруклен тут же шёл следом и быстро сокращал дистанцию. Как они старались, штурманы Маунтэйна оторваться от корабля противника и найти момент для удара, осуществить это у них так и не получилось. А время поджимало. Линкор Кинтуки и крейсер Колорадо, спешащие на помощь Ричардсону, уже подходили к месту действия. Ещё немного, и их канониры откроют прицельный огонь по Юмури. После нескольких минут бесцельного маневрирования и бешеной оруэли из полуобных плазменных орудий оба противоборствующих крейсера были практически разрушены. Огромные куски обшивки и обломки артиллерийских башен летали по всему ближнему космосу. Плазменные заряды немногочисленных оставшихся действующими батарей Юмури и Бруклина проникали сквозь немедийскую броню и разрушали всё на своём пути. На кораблях начались множественные возгорания, которые не удавалось потушить. Некоторые отсеки грузовых отделений и жилых модулей были до основания разрушены. Дальше продолжать артиллерийскую дуэль было бессмысленно. Всё, что могли выжечь орудия крейсеров, они выжгли и разрушили. В последний момент Бартоломю Маунтин, осознав, что не может второй раз эффективно протаранить корабль своего противника, решился на последний отчаянный шаг. Имури, перестав кружиться около Бруклина, остановился и начал сближение с флагманом Ричардсона, одновременно выпуская в сторону того все имеющиеся у себя в наличии магнитные тросы. Через несколько секунд два дредноута были намертво пристыкованы друг к другу. Команды моряков и космопехотинцев с обеих сторон жаждали крови. Командоры Ричардсон и Маунтэйн практически одновременно отдали приказ своим экипажам вооружиться и собираться в штурмовые группы. Сражение двух крейсеров завершалось жестокой и масштабной рукопашной схваткой. Все до единого матроса и техника, кто находился сейчас на борту Бруклина и Юмури, облачившись в боевые скафандры и взяв в руки оружие, по отмашке своих капитанов, со стерпением бросились навстречу друг другу. Ближний бой, очень быстро превратившийся в мясорубку, закипел на средних палубах одного и второго корабля. Переходные шлюзы Юмури и Бруклина были открыты на распашку. Кто первым проникнет Штурмовые команды Янки и Дикси окунулись в водоворот смерти и взаимного истребления.